Глава 32 Мы вышли на тренировочную площадку для занятий физической культурой, расположенной на заднем дворе приюта. Для ребят меня не было полторы-две недели, а для меня больше года. Странное ощущение, если честно. Не знаю, благодаря тому, что я по-новому взглянул на приют или из-за увеличившейся личной силы, Но мне удалось почувствовать источник природной энергии в глубине парковой зоны, прилегающей к приюту и считавшейся его территорией. Возможно, поблизости все это время находилось какое-то сокровище, а я только сейчас мог его почувствовать. Ребята высыпали из здания, а мы с Игорем и Максом шли за ними. Было видно, в каком возбуждении пребывали все без исключения. Та четверка парней, с которыми я начал заниматься несколько месяцев назад, уже сильно изменилась. Уж внешне так точно. Даже маленький заноза успел невероятным образом вытянуться и окрепнуть. А еще у ребят изменился взгляд. Из затравленных и испуганных зверят они превратились в уверенных в себе подростков. И я действительно был рад видеть такие изменения. Это значило, что мои усилия не напрасны. Мои, а точнее уже наши подопечные, начали по очереди демонстрировать, чему научились за время моего недолгого для них отсутствия. И прежде всего блеснули мастерством заноза и дюпель. Обоим удалось создать концентрированную природную энергию в виде небольшой сферы, Базовое умение, но для детей это действительно отличное достижение. Такой штукой можно и неплохо так вдарить. Что-то вроде основной магической способности начинающих магов. А ведь эти ребятки не имели даже зачатков магического таланта. Другие тоже не подвели. Пускай их достижения немного облекли по сравнению с лидерами, но все равно на налицо был очевидный прогресс. Маковка и Горлопан, ребята, начинавшие в первой группе, смогли освоить быстрый шаг к один из навыков передвижения. Но большинство тех, кого уже обучали Макс с Игорем, научились воспринимать энергию и немного продвинулись в медитации. Отличная скорость. Теперь мне очевидно, что талант к боевым искусствам в этом мире куда более распространен, чем в моем родном. И мне даже интересно, почему так. Сами Максу и Игорь тоже продемонстрировали свои достижения. Не такие впечатляющие, как у ребят, так как времени, как ни крути, прошло для них не так много. Но я все равно оценил их прогресс. Видно, что оба не отлынивали и внимательно изучили свитки, которые я им передал. И оба вплотную подобрались к малому этапу укрепления энергии. «Вы все отлично потрудились», — обратился я к стоящим передо мной детям. «Сейчас здесь собрались почти все воспитанники приюта. Отсутствовали лишь самые маленькие и несколько ребят, которые не заинтересовались боевыми искусствами». И такое тоже не редкость, а заставлять кого бы то ни было заниматься делом, которое им не по душе, я не собирался. Не хотят — это их право. Убедившись, что все слушают нас, продолжил. В поясе сейчас назревают проблемы. Ввели комендантский час. Не думаю, что мне и моим друзьям удастся долго находиться рядом с вами. «Поэтому я очень надеюсь, что вы со всей ответственностью подойдете к обучению. Важен каждый час. У меня и у Макса родители жили на окраине, и отсиживаться в столице, когда твоей семье угрожает опасность, никто из нас не собирался. Уже через несколько дней я планировал отправиться домой, ну и взять своего друга. Уверен, он думает точно так же». Что же до Игоря, то, в отличие от нас, у него родители местные, и я очень рассчитывал на то, что он присмотрит за детьми. Быстро осмотрелся. Во взглядах ребят увидел решимость и понимание. Получив силу, пускай лишь самую малость для многих, они осознали, что способны на большее. Стать кем-то, получить шанс на будущее. Даже таким малышам было понятно, насколько это важно. Про миновые шахты ходили самые ужасающие слухи. И когда я побывал там, убедился, что эти слухи во многом правда. Ладно, а теперь давайте займемся делом. Заноза, Дюпель, Горлопан и Маковка. В отдельную группу. Отойдите в сторону, вами я займусь чуть позже. Все остальные... Смотрите и слушайте очень внимательно. Вам нужно будет повторить специальный комплекс движений. Так как время у ребят сильно поджимало, я решил полностью сосредоточиться на выносливости и усилении тела. В ситуации, если вдруг воспитанникам приюта придется убегать или скрываться, это может сильно пригодиться. Насыщение тела природной энергией, его усиление и быстрое восстановление. Это то, чему дети должны научиться. Сам по себе комплекс движений не был каким-то сложным или требовательным, его просто следовало исполнять каждый день по несколько раз. Естественно, вместе с силовыми упражнениями. Тут главное, чтобы ученик чувствовал разлитую вокруг природную энергию. А таких среди ребят было подавляющее большинство. Спасибо Максу, Игорю и четверке, занявшейся своими товарищами заранее. После тренировки, когда уставшие, но счастливые дети вернулись в здание приюта, я с Игорем и Максом провел уже совместную тренировку. Но ну и помимо этого я выяснил, что происходило в поясе во время нашего с Марией отсутствия. Во многом картина была не самой радужной. Одержимые предатели и приближающиеся Орда. К этой компании я мысленно добавил бы еще и темных практиков. Итоговая картина складывалась, прямо скажем, не самая радужная. Естественно, происходящее мне сильно не нравилось. Нужно было срочно возвращаться домой и при этом еще и как-то прикрыть приют. При всем желании я разорваться не мог. Единственный вариант, который пока видел, это оставить здесь Игоря, который свяжется со мной в случае, если произойдет что-то действительно плохое. Для этого нужно создать двойную печать послания. Суть ее заключалась в том, что если кто-то ломал печать, вторая ее половинка тут же рассыпалась. Конечно, можно обойтись и банальным звонком, но я не был до конца уверен в работе связи. Поезд сейчас прижимали с разных сторон, и далеко не факт, что все будет работать. Ну и следовало подумать насчет переезда в осколок. В случае действительно больших проблем, конечно. Пока у меня нет мыслей, как уговорить кого-то из сильнейших магов пояса открыть портал туда. Если только не заставить силой. Но этот вариант следует оставить на самый крайний случай. После тренировок с друзьями, продлившихся почти до самого вечера, я вновь провел небольшое занятие для детей и только после этого отправился вглубь парковой зоны. Макс решил составить мне компанию, тогда как Игорь захотел позаниматься самостоятельно. Отказывать другу я не стал, но честно предупредил, что ничего интересного мы, вероятно, не увидим. Макса это более чем устроило. Очевидно, мой друг слишком долго просидел в заперти здания приюта и сейчас всей душой хотел развеяться. Не нужно было использовать какие-то особые способности, чтобы это понять. С Игорем же все предельно ясно. Он фанат боевых искусств и помешан на собственном усилении. Вот и остался делать то, что больше всего хотел — тренироваться. — А что ты чувствуешь? — спросил с любопытством Макс, когда мы отошли от тренировочной площадки на несколько метров и приблизились к парку. Это. Трудно объяснить. Что-то вроде успокаивающих волны сконцентрированной природной энергии. Едва уловимых. Думаешь, это из-за них возле парка столько энергии? Уверен. Только мне очень интересно, что может вызывать эти волны. Это может быть опасно. Не думаю, но на всякий случай держись за мной. Скорее всего, в сердце парка родился какой-то высокоуровний реагент. Посмотрим. Макс кивнул. Видел, что ему любопытно, но и только. Мои ощущения прямо указывали на то, что там находилось что-то странное. Причем распространяющее природную энергию уже очень давно. Именно поэтому этот парк был настолько хорош для практики боевых искусств. Да, плотность природной энергии не дотягивала до того же осколка, но для скудного общего фона пояса здесь все на очень хорошем уровне. Я это заметил еще когда только впервые здесь оказался, но тогда мне не хватало развития, чтобы разобраться в причинах. Очень надеюсь, что сейчас сил хватит. Углубившись в парковую территорию, мы направились в сторону, откуда фанила природной энергией. Больше всего это напоминало мне сердцебиение, такое же размеренное и гулкое. Что это могло быть? Остается лишь догадываться. В архивах упоминалось о нескольких артефактах, растениях и духовных сокровищах, которые могли стать причиной подобного. И пара из них была проклятой природы. Занятный выверт. Проклятый артефакт создает чистейшую природную энергию. Но и такой возможно. Это, кстати, некоторыми мастерами боевых искусств воспринималось в качестве доказательства. Не важна суть сила, а важно то, как ты ее используешь. Проблема тут лишь в одном небольшом, но ключевом нюансе. Темная энергия образовывалась из негативных эмоций и усиливалась ими – гнев, ярость, страх и прочее. Практики, использовавшие проклятую энергию, даже для благих целей часто сходили с ума. Требовалось огромное количество внутренней силы, чтобы контролировать себя. И чем сильнее был практик, тем больше сил ему бы приходилось использовать для самоконтроля. Нужно ли говорить, что в массе своей темной практики не могли достичь требуемого контроля? И более того, чаще всего они и не хотели себя ограничивать. Упивались кровью, доминировали. Настоящее проклятие, если говорить на чистоту. Несколько страшных войн, результатом которых стало полное опустошение десятков областей, показало наглядно, насколько важно для практиков темного пути сохранить контроль, на чем те и сфокусировались. Со временем в мире боевых искусств сложилось четкое разделение на темные и светлые фракции. Две стороны, ненавидящие друг друга и находящиеся в состоянии постоянной войны. Наконец, я почувствовал, что мы с Максом почти пришли. Волны чувствовались уже так отчетливо, что, казалось, я могу прикоснуться к ним. Шаг другой. И вот я останавливаюсь, подавая знак другу, чтобы тот зашел мне за спину на всякий случай. Мы оказались на краю довольно большой поляны, в середине которой сгущалась темнота. Несмотря на то, что солнце еще не закатилось за горизонт, хорошо освещая все вокруг, центр поляны словно бы купался в темноте. Как местные маги не смогли обнаружить этого места, не совсем понимаю. Поднял руку, обращаясь к своей силе и направляя ее прямиком к темноте. Небольшое воздействие, чувствую, как сердцебиение пропускает один тик а в следующую секунду из пустоты появляется серебристая звезда, испускающая самый настоящий холодный свет. «Вот оно что!» — с некоторым удивлением пробормотал я. «Андрюх, что это?» «Совсем забыл, что рядом стоит Макс. Это семя великого леса, правда, только еще начавшее зарождаться». Ответил ему, продолжая любоваться невероятной красотой звездочки. Это сокровище не только сможет помочь защитить детей приюта. В будущем я сумею пересадить его и создать один из сильнейших защитных доменов.